333. Ассимиляция лучей владыки происходит лучше всего при постоянном памятовании, то есть при представлении постоянно. Легко оно достижимо. Одного желания только недостаточно. Нужно воли, упорства. Упорство твёрдое и несломимое, доброе намерение неэффективно. Ритм может помочь. Границы его раздвигая, можно дойти до постоянного облика в третьем глазу. Надо работать над этим. Даром ничто не даётся. Цель полнота симуляции лучей, владыч.